Глава десятая Как мне доложили вампиры после возвращения, переполох в городе поднялся знатный. Конечно, было бы идеально, если бы мои подчиненные сложили головы врагов незаметно и ушли, но совсем без убийств не обошлось. Попутно пришлось вырезать пару десятков охранников. Благо, что сделали все тихо. Тревогу подняли только когда обнаружили страшную посылку — в вот и пусть теперь за свою шкуру переживает. А вдруг и в его дворец вот так же проберутся убийцы, да перережут глотки ему и всей его семье. Впрочем, он был больше взбешен, чем напуган. Потому что сразу стал готовиться к походу. При этом брал только тех, кто был у него под рукой. Собирал не всех своих вассалов, чего мы и хотели. Вообще мы долго обсуждали, что делать и как лучше поступить. «Мне хотелось просто дать всем недоброжелателям пинка, чтобы боялись, ну а после заняться наведением порядка в своих владениях, не обращая внимания на дрязги дворян». Но мой отец был категорически против этого миролюбивого плана, как и большинство наших вассалов, а Макс Залухам сказал, что покоя нам не дадут. «Для того, чтобы нас не трогали, нужно иметь мощную армию», — заявил он. При этом армия должна кормиться с земли неисказанная, потому что она имеет неприятное свойство пустеть. Ваша территория не в состоянии прокормить большое войско, хотя по нынешним временам мало у кого осталась достойная армия. Все понесли значительные потери и никак не хотят заканчивать эту кровавую бойню. Вот если мы захватим княжество, то будет совсем другой разговор». «Даже если мы захватим княжество, то нужно как-то объяснить дворянам, по какому праву ты его прибрал к своим рукам. А ведь это немалая территория. Конечно, чтобы не задавали неудобные вопросы, можно вырезать всех дворян и поставить своих. Но беда в том, что вы просто графы. А значит, не имеете права кого-то возвышать, разве что ставить управляющих». «Заберем по праву сильного», — отмахнулся я. Короля же у нас теперь нет. Даже дворяне друг у друга земли отбирают. Они по какому праву действуют? «Некоторые имеют права на престол», — заметил Злуха. «Давайте сначала с князем разберемся, а уже потом решим, что делать дальше». Оборвал наш спор отец, переглянувшись со старым магом. Я как-то не обратил на это внимания, а зря. Все дороги, ведущие в княжество, были перекрыты нашими людьми, чтобы враг не имел возможности узнать о том, какова численность нашего войска. Вампиры полностью сосредоточились по процессу отлова вражеских лазутчиков. Князь, несмотря на демонстрацию силы, пер к нашим землям так резво, что мой отец со своей дружиной и ополчением едва успел подойти. Мне же снова пришлось усиливать доспехи наших вояк. У многих они были простые, требовалось это исправить. Мы не могли себе позволить нести большие потери. Не было у нас многочисленного войска, а пополнение брать уже просто негде. Выгребли всех, кого только можно. Против нашего отряда, в 7 сотен человек вместе с вампирами и ополчением князь вел почти 3.000 на войско при четырех магах. Похоже, в городе был кто-то из его подчиненных, а все маги при нем. В общем, силы очень неравны, что немного печалило. Если мы не хотим потерять большую часть дружины, то нам придется выложиться по полной. На самом деле, мне не хотелось полностью уничтожать княжеское войско. Ведь они могли значительно пополнить нашу дружину после того, как мы убьем князя. Беда в том, что не хотелось отпускать их в город. Брать его потом будет крайне тяжело. Без потерь точно не обойдемся. Сейчас столица княжества по сути беззащитна, оттуда даже стражу забрали, все шли к нам мстить за смерть наследника. Позицию мы заняли наверху холма, чтобы хоть как-то уравнять шансы. Правда, нашим надеждам не суждено было сбыться, наваливаться с одной стороны всеми силами князь не собирался. Он решил атаковать сразу с двух сторон, что разумно, все же у врага было подавляющее численное превосходство. Мог из четырех сторон попытаться ударить, но беда в том, что справа и слева было довольно круто. Если враги и смогут подняться, то с большим трудом. Один молодой Макс с отрядом пошел нам в тыл. Нам тоже пришлось разделить отряд. Настала пора Белли показать, чему она научилась. Теперь у нее имеется магический посох. С его помощью она может держать над собой магический щит хотя бы непродолжительное время. Конечно, мне было тревожно отправлять ее одну, но и маг против нее будет слабый. Я уже успел его рассмотреть. Должна справиться. Сама же в бой рвалась. Обычно она была под моей защитой. Мы со злухамом стали дожидаться остальных трех пожилых магов, а значит, самых опасных. Другие до таких лет просто не доживают. Похоже, сталкиваться с нами им не очень-то хотелось. Мы видели, как они спорят о чем-то с князем. Но аристократ, наверное, после смерти сына совсем поехал головой, поэтому приказал им пойти и убить нас. Они выпрялись вперед, мы тоже вышли из укрытия. Я тут же поставил магический щит, прикрывая себя из лухама, но не стал принимать на него удары. Вместо этого начал отклонять вражеские заклинания — Губы сами собой разошлись в довольной улыбке. Это не демуры, как и мне показалось. Они намного слабее и медленнее. Я даже один смог бы против них выйти без магического щита». Долго так развлекаться не захотел. Прибил двух магов, как только они допустили ошибки. А третьего буквально разрубил пополам злуха. Лечей теперь из этих трех точно не поднять. Судя по грохоту и каким-то взрывам, Белла тоже разошлась не на шутку. После убийства магов мы переключились на вояк, который всеми силами пытались сократить дистанцию, чтобы истыкать нас стрелами. Мы выбивали не простых солдат, а именно дворян, которые вели их в бой. Конечно, под удары попали многие. Мы никого не жалели. Было видно, что некоторые солдаты, а тут было и простое ополучение, уже начали оглядываться назад. Все видели быструю и беспощадную расправу над магами. «Стоять!» — вдруг заорал злухам, да так громко, что умудрился переорать вопли людей. Видимо, применил магию или как-то усилил голос. «Ваши командиры и маги мертвы! Если пойдете дальше, мы убьем всех!» «Сил у нас для этого хватит, а потом еще и уничтожим ваши души!» Один из дворян выжил и попытался погнать людей вперед. «Надо же, какой идиот! Даже если кто-то до нас доберется, то победа будет сомнительна!» Впрочем, этого шустрика я тут же прибил, а следом еще нескольких солдат, пытающихся восстановить порядок. «Посмотрите назад!» — крикнул я. «Ваши командиры мертвы!» «А мне не хочется вас убивать! Мне это не нужно!» Я не врал. Около 50 вампиров верхом на лошадях уже действительно добивали дворян во главе с князем. Верхушка не пошла в бой. Они просто наблюдали за действием со стороны. Хорошо, что войны уже начали подъем на холм. Всем удалось увидеть, что я не вру. Несколько человек бросили оружие и уселись на землю. За ними последовали все остальные. Битва не продлилась и 10 минут с начала атаки. Само собой, я тут же помчался проверять, как обстоят дела у Беллы. Переживал за девушку. Увидев, что тут творится, я только присвистнул от удивления. Она никому не предлагала сдаться, хотя мы с ней этот момент и не обговаривали, так что винить ее не в чем. С помощью магического посоха она перебила весь отряд. Маги приготовились как следует. Загрузили в посохи свои самые мощные заклинания — Только вдалеке я заметил пару десятков бойцов, которым сегодня боги были милостивы. Пленные вели себя смирно, бузить не пытались, все оружие отдали без проблем. Грабить и забирать у них доспехи мы не стали, незачем это. Вместо этого отец приказал сотникам подойти к нему. Мне тоже было любопытно, о чем он будет беседовать с пленными, как заставит их пойти под свою руку. Как оказалось, выжило целых пять сотников из простолюдинов. Дворян всех перебили. Как по мне, отец начал разговор не с того. «Плохо воюете», — заявил он, осматривая хмурых мужчин. «Если бы вы пришли к нам, то хорошо бы воевали», — Скрипнул зубами один из них. «А так непонятно, за что воюем». «Под мою руку пойдете?» — спросил отец. «Господин граф, а зачем они нам нужны?» Как всегда, не вовремя влезла в разговор Белла. «Вон как легко сдались. Да как много». «Я давал присягу королю», — зло сказал мужчина. «Да и с кем тут воевать? Вон с этими пахарями, что ли? Да и за что? Чтобы деревеньки грабить». Большая часть воинов князя на самом деле состояла из-за получения. Это явно не воины, а простые крестьяне, которым просто выдали оружие. Наверное, их противники имели такое же войско, вот и сражались на равных. «Ты на меня пасть свою не разевай!» – возмутилась Белла. «Белла, помолчи», – помощился я. «Сейчас не с тобой разговаривают». «Значит, под мою руку идти не хочешь?» – сделал вывод отец. «Это прискорбно. А почему же ты тогда не пошел к какому-нибудь из претендентов на престол? Ты же давал присягу королю. Насколько мне известно, королева жива». «И где она сейчас, господин граф?» – усмехнулся воин. «Куда-то убежала. Вы предлагаете мне ее найти?» «Ее не надо искать», – усмехнулся мой отец. «Она сейчас у нас». Надо сказать, что данная фраза, сказанная моим отцом, меня сильно удивила. Мне же было известно о том, что никакой королевы у нас нет, не понимая, на что надеется. Даже если эти командиры окажутся доверчивыми и пойдут за ним, то обман очень быстро вскроется, и ничего хорошего из этого не выйдет. Впрочем, свои мысли я оставил при себе, заметив, что слова графа несколько не удивили моего друга Залухама. «Смешно!» — усмехнулся сотник, он явно не поверил. «И где она сейчас?» «Не переживай, увидишь ее сразу после взятия нашей столицы», — усмехнулся мой отец. «Господин граф, вы считаете, что мы пойдем на штурм, просто поверив на слово?» Сотник был сильно удивлен. «А ты считаешь, что в городе кто-то остался, кто станет сопротивляться? Все, кто мог стоять на стенах, уже тут. Маги мертвы, в городе даже нет стражи. Для взятия столицы ваша помощь мне не потребуется». Тут отец был полностью прав. Князь выгреб всех своих воинов, кого только можно, и бросил их в бой. Конечно, город не маленький, можно собрать ополчение и выставить их на стену, но у них уже нет магов, а без магов это ополчение разбежится после первых же наших ударов. Надеюсь, до этого не дойдет, и горожане не захотят гибнуть неизвестно за что. Им просто нужно пообещать, что никаких грабежей не будет. «Разумеется, я спросил у отца, зачем он говорил про королеву, но от меня просто отмахнулись, сообщив, что сейчас некогда об этом разговаривать, нужно захватывать город». «Я не стал настаивать, он граф, ему и виднее, что делать. Всех пленных, а их было больше двух тысяч, повели в один из замков. Охрану выделили всего в десяток человек. Если они задумают недоброе, то запросто смогут прикончить своих конвоиров». А в городе о разгроме князя и о его смерти уже знали, из-за чего ворота были закрыты, а на стенах суетилось ополчение. Было даже немного забавно. Этот город в разы больше, чем наша столица. А брать его штурмом прибыл такой невеликий отряд. Естественно, мы не могли взять его в осаду. Людей очень мало, поэтому просто остановились напротив ворот». Я демонстративно подошел к корву, после чего шарахнул заклинанием около стены, да так, что она затряслась, после чего отправился к своему отряду. Управляющий понял мой намек правильно. Вскоре к нам на переговоры вышла целая группа людей. Они даже в такой ситуации пытались выглядеть невозмутимо. Вроде как сила была на их стороне, хотя получалось у них довольно плохо. «Что вы забыли у стен столицы славного князя Барнута?» Грозно спросил какой-то пузан у моего отца. «Ваш славный князь убит», — невозмутимо ответил мой отец. «Его армия разбита. Многие попали в плен. Все маги также убиты. Теперь это не город князя. Он мой». «Вы на самом деле считаете, что с горсткой своих солдат сможете взять этот город?» усмехнулся Толстячок. «Вы вообще в своем уме?» «В своем», — все так же невозмутимо ответил отец. Уверяю, мы можем взять город без проблем, для нас не составит особого труда разогнать ваше ополчение. Только нам не нужна лишняя кровь, поэтому хотим договориться. Вы открываете ворота, а за это мы не будем вас убивать и грабить. Если же случится бой, то все дворяне в городе вместе с семьями будут убиты. И, кстати говоря, не самой безболезненной смертью. «Скоро сюда начнут подходить наши отряды», — заметил мужчина. «Они все равно выбьют вас из города». «У них нет магов», — напомнил отец. «Эти отряды мы разобьем так же легко, как и войско вашего князя. Впрочем, если вы так настаиваете, то можете проверить, сможем ли мы взять город. Идите и передайте всем наши слова. Мы можем заплатить, чтобы вы оставили наш город в покое» выставил еще одно предложение мужчина. «Этот город теперь наш. Нравится вам это или нет?» — отрезал отец. «А если кого-то подобно не устраивает, мы никого не держим. Именно отсюда устраивали набеги на нашей земли, и мы это прекратим. Повторю еще раз. Если будет бой, вырежем всех дворян». На самом деле я сомневался, что город сдадут без боя. Времени им на размышления мой отец дал всего одну ночь до рассвета. Утром нам должны дать ответ. Но я не учел того, как простые люди устали от войны. Население стремительно сокращалось, а налоги только росли. Раньше все было гораздо проще. Крестьяне кормят армию, мастера делают оружие и прочие вещи. Ну а войны воюют. Сейчас все изменилось. На войну могли забрать любого. По ездили так называемые вербовщики и забирали в армию князя всех здоровых парней. При этом ни у кого не спрашивали их согласия. Получается, что теперь крестьяне и простые люди не только обеспечивали дворян, но еще и воевали за них. Именно поэтому происходили частые бунты, которые жестко подавлялись. Но возмущение в народе постепенно росло. Конечно, у нас в армию тоже брали людей из деревень, но набирали добровольцев, оплатили им очень неплохо, пусть и меньше, чем бывалым воякам. Но жалование было вполне достойным. Мало того, слухи об этом быстро расходились. Если бы не постоянные набеги княжеских отрядов, то люди бежали бы в наше графство. Не хотелось им быть под рукой князя, по большей части их держал только страх. Сейчас в городе совсем не осталось воинов. Там были только простые жители, которые уже устали от больших налогов и постоянных притеснений. Именно из-за этого отец надеялся, что город сдадут без боя. Простые люди не пожелают защищать оставшихся дворян. Тем более о полном разгроме княжеской армии уже было известно всем. К моему огромному удивлению, город сдали без боя. Кто-то из дворян решил уехать, но некоторые дворянские семьи захотели остаться. Видимо, решили посмотреть, что будет происходить дальше. Само собой, люди высыпали на улицу поглазеть на завоевателей. Они испытывали опаску, но не более того. Им всем уже сообщили, что грабежей не будет. Скорее всего, горожане просто надеялись, что с приходом новой власти хоть что-то изменится в лучшую сторону. Признаюсь, мне было непонятно, что отец будет делать дальше. «Да, мы взяли самый крупный город в этом районе, но одно дело его взять, а совсем другое удержать в своих руках. В поле мы любого местного аристократа разбить сможем, благодаря магам. Но они могут покостить по мелочи, у нас даже не было сил полностью взять под контроль городские стены, слишком этот город велик. Еще нужно как-то заставить дворян присягнуть на верность, а уже после можно наводить порядок». Те, кто остался в городе, присягнут хотя бы из-за страха смерти. Но в округе есть городки и крепости, где имеется свое руководство. Из-за постоянных войн дружины у них были слабые. Но это не значит, что они не могут устраивать налеты. А нам хотелось бы прекратить это безобразие. Часть дворян ушли из города вместе с княгиней. Конечно, можно было ее перехватить и убить. Если честно, я был готов пойти на это потому что с ней была и пара наследников, которые в будущем могли претендовать на эти земли, а сейчас мы находились в очень шатком положении. Правильно говорят, откусить большой кусок нетрудно, трудно его проглотить. Впрочем, как меня заверил отец, у него имеется достаточно серьезный аргумент, благодаря которому многие дворяне наверняка переметнутся в нашу сторону.